Попетлявшей через поле проселочной дороги весело шагала маленькая девочка, лет пяти от роду. Она несла в руки небольшую плетеную корзинку, полную грибов, и возвращалась домой к маме, в свою деревню. Теплое августовское солнце, пробивавшееся через марево ярким диском на небе, постепенно начинало клониться к закату. Девочка бодро шла по проложенной крестьянскими телегами колее, иногда перепрыгивая через ямы и кочки, и что-то напевало себе под нос. Где-то вдалеке строился совершенно новый город, такой интересный, дивный и завораживающий своей красотой. А на холме, справа от дороги, прямо над рекой возводился православный храм – Он был намного больше и красивее, чем небольшая церквушка в соседнем селе, в которую приходилось ходить по много верст каждое воскресенье с родителями, что для маленьких детских ног было весьма утомительно. Девочка загляделась на покрытый строительными лесами храм, на которых вдалеке копошились люди. Их перекрикивания слышались даже здесь» и не заметила мужчину в черной рясе, стоявшего прямо на дороге. Он смотрел на нее внимательным взглядом, держа в правой руке деревянный посох. «Ой, тятя, вы меня напугали», — сказала она, чуть не столкнувшись с незнакомцем. «Откуда такая хорошенькая пришла? И куда ты идешь, моя дорогая?» С приторной улыбкой спросил мужчина, глядя в ясные голубые глаза ребенка. «Из Фролина, батюшка, это вон там», — ответила она тоненьким голоском и указала в сторону пролеска вдалеке маленьким пальчиком. «А как тебя зовут?» — снова спросил мужчина, улыбаясь. «Алена», — коротко сообщил ребенок, переминаясь с ноги на ногу. «А меня отец Варлаам. Я будущий настоятель этого храма». Мужчина протянул руку, и девочка тотчас поцеловала ее. «Вижу, ты в церковь ходишь. В Бога веришь?» «Конечно, батюшка. С матушкой по воскресеньям всегда во храме бываем на сельце. Службу стоим, молимся», — кивнула Алена. «А хочешь на строительство нового храма посмотреть?» «Конечно, хочу», — радостно закивал ребенок. «Ну что же, тогда пойдем со мной, посмотришь». Варлаам взял девочку за руку и повел по дороге вверх на холм, опираясь на посох. Я смотрел на эту сцену сквозь дымчатую пелену, служившую напоминанием о том, что мое тело и мой разум находятся в стороне, и даже не в этом месте и не в это время. Судя по тому, что я видел, это было начало XVIII века. Мужчину в черном я не смог сразу опознать. Его лицо было размыто. Но когда он взял девочку за руку, я понял, это Валафар и лицо, почти то же лицо, что я видел сегодня в паре метров от себя. В ту же секунду я понял, что ребенку грозит смертельная опасность, а намерения у этой черной сущности самые недобрые. Я испуганно посмотрел туда, где должна была стоять Мария и увидел ее сосредоточенный на стыке пространств дымчатый образ. Она внимательно смотрела в разверстое мутное окно, ведущее в XVIII век, не поднимая на меня глаз. Через пару мгновений картина поменялась. «Замуровывайте! Чего вы стоите, бездельники!» — крикнул варлам Валафар двум строителям, которые мешкали и испуганно смотрели то на батюшку, то на проем в специальные ниши возле храмовой стены, из которого выглядывала девочка Алена. По щекам ребенка катились слезы. Она была напугана, но еще до конца не понимала, что происходит. «Батюшка, когда моя мама придет, сколько мне здесь сидеть?» спросила она, едва сдерживая плач и вытирая лицо льняной рубашкой. «Придет скоро, потерпеть надо». Зло ответил Валафар и гневно посмотрел в сторону строителей. «Пошустрее давайте». Двое мужчин, совершенно подавленных и будто лишенных воли, начали замуровывать небольшое окно в стене, за которым в крохотной комнатке находилась плачущая Алена. «Ах ты мерзкая тварь!» — в бессилии подумал я, чувствуя, как волна отчаяния и ненависти поднимается вверх от сердца. У меня все похолодело внутри, когда я понял, что происходит. Та самая строительная жертва, тот краеугольный камень, о котором писал католический богослов Иоган зеб Еще живого ребенка замуровывают в фундамент церкви, дабы принести его в жертву. Это должно было, согласно древним традициям и верованиям, сберечь церковь от натиска злых сил, а также принести больше прибыли с прихожан. Чудовищная традиция, прошедшая через века с древних языческих времен и свойственная всем главным религиям. Я был поражен увиденным, полагая, что в XVIII веке люди ушли от подобного мракобесия. С другой стороны, я также и понимал, что за существо стоит за подобными деяниями. Подобные бесчеловечные ритуалы проводились во всех странах и культурах, Где-то дольше, где-то меньше, но человечеству жертвоприношения в лице детей или молодых пар были известны уже много столетий. В Японии подобное называлось хитобасера. Подобный ритуал, и это задокументировано, проводился при строительстве замка Муруока в XVI веке. Один из потомков рода Радзивиллов вмуровал в башню крепостной стены молодую пару. В России подобные ритуалы также проводились неоднократно, но значительно реже, и в конечном счете были заменены на отрубание куриной головы на пороге только возведенного строения. Считалось, что принесенный в жертву человек не сможет обрести покой, и его дух будет постоянно прикован к зданию, в основании которого находится тело, что делало подобную примитивную магию еще страшнее. Я не мог без содрогания смотреть на этот кощунственный языческий обряд, принесенный кем-то темным сначала в многобожие, затем в авраамические религии. Это та самая часовня, которую дьявол пристраивает, когда Бог строит храм. Сколько таких извращенных представлений перетекло в те верования, которые обычно призывают к любви к ближнему, не перечесть. «Стой!» «Прекрати немедленно!» — закричал я. Удивительно, но Валафар вздрогнул и втянул плечи, будто услышав мой крик. Он встал в ступор на мгновение, а после стал обеспокоенно вращать головой. Затем, будто поняв, что ему что-то почудилось, сам поднял с земли лежавший у ног камень и заткнул им последнюю дыру в стене. «Он услышал меня!» крикнул я Марии, указывая пальцем на видение. Я смог туда докричаться. Он почувствовал, почувствовал. Да, он что-то почувствовал, согласилась она. Это событие в слоях прошлого происходит прямо сейчас. В тонких планах нет понятия времени и расстояния. Но это другая плоскость. Ты ничего не сможешь с этим сделать, хотя твои эманации очень сильны ибо продиктованы эмоции страха и ненависти. «А ребенок, там же маленький ребенок, ей пять лет от силы, понимаешь?» Я был взбешен, а по лицу текли слезы. «Ее-то за что?» «Ребенок мертв», — спокойно ответила Мария. «Это был заказанный ею опыт еще до воплощения в этом мире. Ты не сможешь на это повлиять». «Куда смотрел ваш бог, когда происходило такое преступление?» – зло спросил я. «Мне хотелось разорвать и этого черного выродка, а заодно эту бездушную тварь, которая так спокойно говорила, стоя рядом со мной, будто речь идет о насекомом, а не о человеке». Мария не ответила. Картинка вновь сменилась перед глазами. Я увидел Валафара, стоявшего наверху строившейся колокольни и читавшего какое-то заклинание. Уверен, это не была православная молитва. Скорее всего, чернокнижник привязывал душу девочки к месту. По лестнице наверх, на незаконченную площадку, поднялся молодой послушник из монастырской мастерской. Около двадцати пяти на вид, с лицом доброго и явно порядочного человека. Это я понял сразу по какому-то внутреннему свету, исходившему от него. «Отец Варлам, окликнул Валафара послушник. «Что же вы делаете-то? Вы невинную душу загубили. Ребенок совсем. Как же так можно?» Сергей, раздраженно выдохнул Валафар. «Не я это придумал. Это угодно Богу. Это сбережет храм и наших прихожан от сил дьявольских». Наша Церковь столетиями строит храмы на мощах или языческих святынях, и тому благодаря они стоят веками. «Это древний языческий обряд, принесенный самим дьяволом», возразил Сергей. «Неужели Бог, любящий каждого из нас и вдохнувший жизнь в несчастное дитя, может нуждаться в подобных жертвах? Неужели Он может напустить на храм силы зла, если мы проявим милосердие и не станем губить невинного. Как же так, батюшка? Дорогой мой возлюбленный брат, главные храмы христианства, а также других конфессий, только потому стоят столетиями, что охраняемы духами. Бог примет жертвы тех несчастных, которые сберегут сотни невинных впоследствии. Сделанного не воротишь. Если бы Бог захотел ни волоса бы не пала с ее головы. «Бог дал нам волю, видимо, слишком сильно переоценив нас. Только скажите, отец Варлаам, если мы убиваем детей при возведении стен, то кому мы служим на самом деле?» Варлаам ничего не ответил. Он продолжал что-то бубнить себе под нос. «Я ухожу отсюда и расскажу в городе о ваших бесчинствах. Вы сами прокляли это место». Подойди сюда, Сергей, ласково попросил Валафар Варлаам. Посмотри на тех людей внизу. Несчастные агнцы, и мы должны защитить их. Посмотри, посмотри внимательно. Сергей неуверенно подошел к краю колокольни, и в ту же секунду Валафар толкнул его в спину. Удар о землю был смертелен. Валафар зло усмехнулся и пошел по ступенькам вниз, а к бездыханному телу бросились строители. «Раб Божий Сергий приставился. Несчастный случай. Бог прибрал праведника к себе», — заявил он, склонившись над телом. «Валафар проклял этот храм, наложив темную печать», — пояснила Мария. Почти триста лет он вытягивает последнее человеческое из тех, кто приходит сюда в надежде обратиться к Богу. «Товарищ безбожный!» — сзади раздался окрик. «Иван Абрамович, подождите!» Мужчина в черном пальто обернулся. Я сразу же узнал Валафара. Это мерзкое, бесчеловечное и жестокое лицо мне кажется будет долго сниться мне в ночных кошмарах. Сейчас я наблюдал иную сцену, имевшую место намного позднее предыдущей. Неудивительно, что ведомая демоном тварь взяла себе такую фамилию. «Вы узнали что-то, товарищ Петров?» — строго спросил мужчина, глядя на своего помощника, молодого кудрявого паренька возрастом не более двадцати. «Узнал. По доносу гражданина Николаева, местного крестьянина-единоличника», Служитель церкви гражданин Фролов в деревне Низина вступил в сговор с местным кулаком гражданином Кузнецовым и хранит зерно на территории церкви святой мученицы царицы Александры в хозяйственных постройках. Согласно полученной информации, речь идет приблизительно о 500 пудах пшеницы. «1932 год», — пояснила Мария. «Тяжелое испытание голодом для всего мира, и России в том числе. Здесь наш общий друг сыграл свою роль. Это лишь один из эпизодов. Ты должен знать, с кем столкнешься». Я ничего не ответил, продолжая наблюдать со стороны за вовлеченными людьми. «Хорошо, проверяем. Наш служитель культа должен быть там. Нужно успеть». С десяток всадников, хорошо вооруженных, устремились к видневшейся на невысоком холме белоснежной церкви с пятью куполами. Вслед за ними потянулись пешие солдаты и две телеги, влекумые лошадьми. Судя по тому, что я видел, была первая половина октября, небо пасмурное, листья на деревьях уже облетели. Проселочная дорога раскисла от непрекращающихся дождей. «Везде грязь, серость и слякоть». Вооруженный отряд ворвался в церковь уже после поздней утренней службы, когда все прихожане ушли. Внутри догорали свечи и пахло воском и ладаном. Валафар осмотрел помещение и поморщился, будто от головной боли. «Фролов, выходим!» — скомандовал Валафар, а несколько стрелков с трехлинейными винтовками пошли в сторону царских врат с иконостасом. Снаружи вход в церковь был заперт пулеметным расчетом на телеге. Небольшая дверца отворилась, и из алтаря вышел высокий худощавый мужчина с крупными печальными глазами. Он спокойно посмотрел на непрошенных гостей, будто ждал их. «Войска ОГПУ. Безбожный Иван Абрамович» представился Валафар. «Хозяйственные постройки и территория храма к досмотру. Вы подозреваетесь в сговоре с гражданином Кузнецовым, кулаком. Раз уж пришли, зерно спрятано в пристройке», спокойно ответил священник. «Только гражданин Кузнецов вовсе не кулак, а зажиточный крестьянин, помогающий бедноте. Я не имею дел с сельскими ростовщиками». «Не знаю, кто донес, но мы делали исключительно благое и богоугодное дело. Кормили голодающие крестьянские семьи с детьми, не беря платы». «Значит, вы не отрицаете, что скрыли зерно от властей?» Со злородной ухмылкой спросил Валафар, глядя священнику прямо в глаза. «Нет, не отрицаю». Ваши люди сжигают зерно, чтобы оно не досталось крестьянам, в том числе колхозникам, а пятая часть урожая так и гниет на полях второй месяц, неубранная. При этом люди голодают. Вам сказать, сколько пудов нужно, чтобы прокормить человека и хотя бы одну лошадь в хозяйстве, без которой хоть помирай, и какая урожайность на одного человека в этом году? Люди не доедают, скот дохнет. Да, мы помогаем беднякам, и вклад вносят те, у кого есть излишки. Разве это преступление? Вы скрыли зерно в крупных объемах. Вот преступление. Петров, Волков, протоколируйте. Скрыл, согласился Фролов. Но это лучше, чем если бы оно просто пропало. Хотя, увы, оно и так пропало. Последнее поступившее к нам зерно заражено спороньей. Заметили слишком поздно. К тому же и пристройка вся протекла из-за непрекращающихся дождей. Пропала рожь вся подчистую. Хотите, забирайте, но толку от него никакого. Его есть нельзя, только сжечь или захоронить. В пищу не годится. Далее картинка перед моими глазами поплыла, но через несколько секунд я смог увидеть, что произошло в итоге. Валафар что-то говорил своим подчиненным, они делали какие-то заметки на бумаге. Затем он схватил священника за шиворот, а двое стрелков с признаками вырождения на лице сопроводили его под руки до стены пристройки. Валафар и стрелки отошли на несколько метров от Фролова, и была дана команда «расстрелять». Грохнули несколько выстрелов одновременно и тело убитого священнослужителя тяжело повалилось на землю. Валафар подошел к своему помощнику Петрову и сказал, «Тело закопать, все внести в протокол, пшеницу раздать крестьянам». «Иван Абрамович, так спаранья же, есть нельзя, люди перемрут, скотина, отдадите все, что есть». «И скажете, что это от русской православной церкви помощь голодающим», — холодно ответил Валафар. «Передохнут, тем лучше. Кто выживет, начнут ненавидеть нашего классового врага». «Мария, я не хочу больше смотреть», — сообщил я. «Мне было не по себе от предельной жестокости, подлости и ненависти по отношению к ближнему своему». Подобную мерзость можно было объяснить исключительно влиянием демонической сущности. Даже у человека с полным отсутствием внутренних ориентиров и морали должны сработать хоть какие-то барьеры в психике. Здесь даже не безразличие, а необъяснимое желание навредить, совершенно неоправданная и немотивированная жестокость. «Хорошо», — согласилась она, — «и видение исчезло». «Что с ним сделали в итоге?» – спросил я, неопределенно кивнув перед собой. «Конкретно в этом случае расстреляли в 37 году за преступление по приговору суда, когда шла массовая чистка, особенно вот таких вот. Но это не важно, он выполнил целый ряд ключевых задач, возложенных на него в текущем воплощении. Я хочу убить его. Раз и навсегда» заявил я, сам поразившись, насколько холодным и жестким был мой голос. Валафар приходит в этот мир в теле человека и не привязывается своей сутью к месту. В этом и его сила, и его слабость. У тебя есть преимущество, его тело смертно, как смертен человек, тебе просто нужно убить его. Но имей в виду, он искушен в подобного рода схватках». Ни в коем случае нельзя недооценивать его навыки. Однако его убийство прервет цепочку различных событий в его текущем воплощении. При этом он воплотится вновь в такое же демоническое отродье в следующий раз, спустя 50, может 100 лет после смерти физического тела. Другая история жизни, другая личность, но столь же чернейшая и одержимая демоном такая же безжалостная и бессердечная. «Зачем все это?» — спросил я. Он приходит вслед за сверхсильными душами, за теми, кого можно назвать святыми или просвещенными, чтобы уравновесить их в этом мире. Так было и так будет. В этом его суть и его предназначение. Я ничего не ответил. Молча встал с пола, подобрал бесполезный пистолет, лежавший на полу, и направился к выходу. Образ Марии растворился в тот же миг. Когда я потянул ручку массивные деревянные двери, в лицо мне ударил поток свежего воздуха, а на улице послышались голоса. Я заметил снаружи оживление, а после меня в храм снова стали приходить люди. Мне это показалось очень странным. Почему все это время мы были в храме одни, и никто нас не тревожил? Люди что-то чувствовали, или пространство как-то странно искривлялось в момент моего нахождения в стенах здания. Впрочем, словом «странно» можно было описать всю мою жизнь в последние недели, поэтому я уже и не особенно удивился. Я позвонил своему приятелю, интересовавшемуся оккультизмом и эзотерическими учениями народов мира, а заодно любителю редкой литературы» и попросил его подобрать мне все, что известно о демонах и экзорцизме. Тот охотно откликнулся и обещал завести сегодня кое-что интересное. Я решил во что бы то ни стало максимально подробно изучить то, с чем мне придется столкнуться волею судьбы, причем в самое ближайшее время. Домой я пришел совершенно обессиленным. Сказывалось тяжелое эмоциональное состояние, И пережитый стресс Зайдя в квартиру Я запер дверь на все засовы И скинув с себя всю одежду Отправился в ванную Мне будто хотелось Смыть с себя все страхи Липкой смолой покрывавшие Мое тело На миг задержался возле зеркала В коридоре и посмотрел на себя Огромные синяки По всему телу Несколько швов Опухшие руки и ноги осунувшееся лицо, словно на меня смотрел полутруп. «Да уж, типичный кадавр с картины фламандских мастеров», подумал я, «хотя нет, скорее граф Калиостро из повести Алексея Толстого». «Да, определенно, живой, но безжизненный». Я ощупал свои темно-синие и желтые пятна на теле. Уже не так болело, как раньше, но по-прежнему чувствовалось». Хотя, надо отметить, что на мне действительно все заживало, как на собаке. Интересный феномен, ничего не скажешь. Все было бы совершенно иначе, не вторгнись в само мое существование присутствие высших сил. Правда, говоря откровенно, благодарить их за чудесное спасение не было никакого желания. Через полчаса, когда я уже немного пришел в себя и сидел в кресле в домашнем халате, Раздался звонок в дверь. Я подошел к двери, осторожно посмотрел в глазок. В полумраке плохо освещенной лестницы виднелись знакомые очертания. Приехал мой приятель и, должно быть, привез то, что я так ждал. Я отворил дверь. — Привет! — он махнул рукой. — Выглядишь не очень. Впрочем, я с Лехой говорил, он мне сказал, что ты в больнице валялся несколько недель. — Да, но уже прихожу в себя, — сказал я и протянул руку. — Ясно, хорошо. Потом тогда расскажешь, я буквально на пару минут и дальше поеду. На работу вызвали. — Вот, держи. — С возвратом. Такое сейчас на каждом углу не купишь. Он протянул мне тяжелый рюкзак, очевидно, набитый книгами. «Конечно», — кивнул я. «Пробегусь по интересующим меня моментам и тут же верну. А чего ты вдруг решил вот так углубиться? И зачем тебе столько книг на эту тематику?» — спросил мой товарищ. «Крыша не протекла после больницы? Или хобби для себя новое нашел?» «Хобби, конечно. Интересно просто стало. Голова вроде бы соображает. Никаких тревожных признаков психических расстройств не обнаружили» ответил я. «А, ну, бывай тогда. Свидимся в ближайшее, даст Бог», ответил он и быстрым шагом пошел вниз по лестнице. Я посмотрел вверх и вниз, убедился, что никого нет, и вновь запер дверь на все засовы. «Станешь тут параноиком», — подумал я. В рюкзаке оказалось много интересного. Мне предстояло максимально быстро перечитать множество трудов известных колдунов, религиозных деятелей и мистиков, чтобы нарисовать в голове наиболее полную картину мира в разрезе чуткого духовного восприятия Онова. Я чувствовал, что мне следует сделать это самому, потому как Марии абсолютного доверия не было. Да и она появлялась исключительно, когда ей нужно, а никогда нужно мне. Я прошел в комнату, выложил из рюкзака все книги на небольшой письменный стол. Получилась довольно внушительная стопка. Затем достал из серванта бутылку солнечного напитка, белого марочного муската из тавриды, моего ровесника, и плеснул граммов 150 в высокий тонкостенный бокал на изящной стройной ножке. Эту бутылку я держал на особый случай. Но сейчас решил, что особый случай может и не настать, и будет обидно, если вино пропадет не во мне, а в недрах брошенной квартиры, когда сюда вломится полиция и судебные приставы за многомесячную неуплату по ЖКХ, в случае, если у меня все пойдет не лучшим образом. «Вино столь высокого качества, неуважительно пить сидя», — вспомнил я слова английского эксперта по винам доктора Тейчера и отхлебнул небольшой глоток, даже зажмурившись от удовольствия. «Интересно, — поймал я себя на мысли, — что начинаешь ценить такие мелочи, когда нет уверенности в завтрашнем дне и понимания, сколько тебе отмерено». Затем поставил бокал на стол, вооружился ручкой и тетрадью и начал изучать труды по экзорцизму, демонологии и эзотерике. Первой под руку попалась книга о Граде Божием, блаженного Августина, жившего на рубеже третьего и IV веков нашей эры. Его главная работа о прорицаниях демонов на русском языке не издавалась, это я знал точно, но на то, что было изложено в имеющемся труде, ссылались многие демонологи в своих более поздних трудах причем даже изданных на тысячу и более лет позже. Я был уверен, что многое из того, что было написано Аврелием Августином, я еще найду в кросс-ссылках и пересказах в прочих трудах, поэтому и решил изучить сперва его. Тем более, что блаженный Августин в молодости был язычником, затем ударился в манихейство – И только потом пришел к христианству и начал активно изучать его и проповедовать. А самые лучшие христиане, как известно, в большинстве случаев как раз и происходят из язычников. На воззрение Аврелия Августина очень сильно повлияли варварские нашествия на Рим, и в его бессмертном труде от начала и до конца тянулись размышления о предопределении Божьем, подкрепленные при этом каким-то необычно терпеливым, даже лояльным отношением к учененным варварами погромам и насилию. Тем не менее, я почерпнул для себя ряд интересных идей относительно причинно-следственных связей войн, разрушений и исторических тектонических сдвигов на более тонком духовном уровне. Хотя при этом полученные знания ни на миллиметр не приблизили меня к пониманию природы происходящего в моей жизни конкретно и в относительном приложении к той географической местности, где я находился вообще. Значительно более интересными оказались исследования Робера Мюшембле, французского историка, изучавшего историю дьяволизма в культуре Европы с XII по XX век. Он обработал сотни документов, написанных в этот период, и пришел к выводу, что европейская цивилизация в своих пещерных религиозных страхах сама создала образ дьявола, которого невозможно победить, и даже романтизировала его к концу XVI века. Мне тотчас пришло воспоминание об Элиатах и ксенофане Искалофона» который еще в V веке до нашей эры говорил, что не боги создали людей, а люди создали богов. В этом было зерно истины, да еще какое. Если брать все тот же труд Робера Мюшембле, то он указывал на активность нечистого именно в конце XVI века, и в то же время в Европе активно полыхали костры. Убийство тысяч невинных или виновных – Неважно, шли в разрез с христианскими учениями, но при этом осуществлялись ревностными христианами. Не Богу они служили, сжигая, ведьм или решая личные вопросы подобным образом. Получается, что люди сами создали образ дьявола и накачали его своей энергией страха, ненависти, злобы, и когда верующие сосредоточили именно на темных силах фокус своего внимания, Они сделали эти силы могущественными как никогда, что и стало в итоге причиной тех самых костров, освещавших Европу. В главном труде Европейской инквизиции «Молоти ведьм», написанном в конце XV века Генрихом Крамером и Якобом Шпренгером, двумя очень образованными мужами того времени, один из которых был и вовсе деканом Кёльнского университета, Я не обнаружил для себя ничего интересного. Методы воздействия на ведьм, пытки, судебная практика часть книги была посвящена сношениям человека с дьяволом, впрочем, несмотря на ученость написавших сей труд, применительно ко времени в современном мире молот ведьм воспринимался маломальски образованным человеком, как темнейшее религиозное мракобесие, очень жестокое по своей сути и подходил больше к званию памятника литературного искусства, но не более того. Однако Крамер неоднократно ссылался в своем труде на еще более старые исследования по теме демонов «Сумма теологии» Фомы Аквинского, написанное в XIII веке. В целом... Труд был посвящен больше церковно-религиозной тематике обращения христианства с проявлениями темных сил. Однако наиболее интересной оказалась глава первой части «О нападении демонов», представлявшая собой ответы на вопросы об искушении человека демоническими сущностями. Это, разумеется, никоим образом не объясняло прямого нападения человека ведомого темными, на другого человека, и уж тем более непонятных мне игр с целью выравнивания баланса или, наоборот, испытания для огромного города. Но, тем не менее, я смог почерпнуть ряд интересных для себя моментов и прийти к выводу, что особенно сильные демонические сущности могут влиять на низшие способности и мысли человека, и вгонять целые группы людей в чистейший негатив, пороки и библейскую прелесть, состояние глубочайшего духовного заблуждения. А это, в свою очередь, приводит к формированию разрушительного сценария даже для крупных территорий, заселенных людьми. Когда формируются новые низковибрационные эгрегоры, такие территории начинают самоочищаться через возникновение войн, катаклизмов, природных и техногенных явлений, потому как территория перестает резонировать эгрегором в такт. Эта картина сложилась у меня в голове, когда я сопоставлял прочитанное с той информацией об оккультных науках, которую я почерпнул еще давно, изучая концепции мировосприятия розенкрейцеров, синкретического религиозного учения манихеев, книги Еноха, А также подхваченных намного позднее, уже в XIX и первой половине 20 века данных герметическими организациями типа германского Братства Сатурна или Английской Золотой Зари, а также Даниила Андреева в его Розе мира, где он обобщил в достаточно емкой форме все представления оккультистов об этом понятии, назвав Эгрегоры сконцентрированным волевым зарядом и эквивалентом сознательности групп людей, их формирующих. Проще говоря, люди сами не понимают, что подкрепляют демонов и темные сущности своими негативными эмоциями, давая подпитку зарождающимся катастрофам. Затем мне на глаза попался сборник трудов Папюса, французского оккультиста и основателя Ордена Мартинистов. К сожалению, из сотни написанных им при жизни трудов в сборник вошла всего небольшая часть, при этом самое главное – дьявол и оккультизм 1895 года отсутствовало, потому как уже не одно десятилетие подобные труды в печатном виде в России либо не издавались, либо издавались крайне малыми тиражами. Тем не менее, я быстро пробежал глазами по практической магии, и ключу к оккультным наукам, почерпнув достаточно немалые сведения о применении различных магических практик в повседневной жизни, почувствовав, что мне непременно необходимо изучить эти знания о концентрации человеческой воли на силах природы. Разрозненные мысли относительно подобных практик, вкупе с небольшими знаниями о природе тонких планов и демонических сущностей, начали постепенно складывать картинку в моей голове. Я задумался. Потому как я стремительно и как-то необъяснимо глубоко смог сконцентрироваться на невидимых энергиях, диагностировать повреждения своего тела и помогать ему восстанавливаться, видеть рунические защиты, которые очень легко преодолевались темными сущностями, как показала практика. Выходило, что то, что называется практической магией, в той или иной степени мне может быть подвластно, но на это требовалось время, которого у меня попросту не было, я ощущал это буквально на физическом плане, оставалось лишь уповать на то, что что-то потаенное вскроется в нужный момент само собой» как это иногда бывает у людей, переживающих опасные ситуации в жизни с риском смерти. А мне, ввиду того, что я уже не тот, кем был раньше, подобные техники вполне могут открыться. Нужно лишь поймать момент. «Мария, ты здесь?» — позвал я и прислушался. Я хотел расспросить ее о своих возможностях и способностях. Нет ответа. «Тишина» лишь тихий гул за окном и мерный ход настенных часов. «Ну и ладно, черт с тобой», — подумал я и продолжил изучение литературы. Под руку попался труд Вальтера Скотта «Письма о демонологии и колдовстве». Я очень удивился, узнав из предисловия, что Скотт писал не только рыцарские романы, но и был, оказывается, известным фольклористом своего времени собиравшим различные истории и заметки о проявлениях сверхъестественного в повседневной жизни и он также дал старт эпохи увлечения трудами по некромантии и схожим темам причем не только в викторианской англии но и по всей европе вообще хотя все что было им описано скорее относилось к разряду сказок и труд представлял собой в основном описание человеческих суеверий тем не менее Сочинения были небезинтересными. В сборнике, часть которого, по сути, опубликованные письма самому Скотту от его знакомых, достаточно обширно была раскрыта тема проявлений темных сущностей в ряде географических мест того времени, а также истерической охоте на ведьм. Как я понял из заметок, мастер культурной антропологии первой половины XIX века, сэр Вальтер Скот, Сам был человеком тонко чувствующим и понимающим, хотя знания применительно к современному миру описаны достаточно поверхностно. Однако все написанное некоторым образом подкрепило и мое понимание того, как духовно чуткие люди ощущают сгущение низких энергий в местах, где проживают в течение длительного срока своей жизни. Все сходилось с тем, что я видел воочию историю сношений человека с дьяволом и классическую демонологию два труда наших соотечественников я ранее уже читал быстро пролистав их сделал ряд заметок в тетради и отложил в сторону чисто исторические труды которые больше относились к культурологии чем к оккультизму я трогать не стал буддистов и синтоистов также отложил в сторону а практических руководств Мой интересующийся приятель мне не привез. Либо их у него не было в наличии, либо он настолько трясся над ними, что решил никому не давать. Хотя я втайне очень надеялся, что мне попадется в руки именно нечто подобное. Исследования гримуаров, мифологические бестиарии, о суккубах и инкубах и прочее к делу не относились. В общем, прочитанное сегодня мне не открыло Америку но позволило мыслям упорядочиться в голове. Время я не потратил зря, это точно. Собрав все прочитанное в стопку, я убрал книги назад в рюкзак. На столе оставался лишь завернутый в коричневую бумагу и переплетенный бечевкой кирпич из еще нескольких книг, которые я открыть и изучить пока не успел. Я взял из ящика стола маленькие канцелярские ножницы, и разрезал тонкую веревку, затем раскрыл бумагу. Внутри — несколько тонких книг, по виду достаточно старые малотиражные издания, и похоже, что объединены по тематике не случайно. Я разложил их в ряд на столе, и с удовлетворением отметил, что это именно то, что мне нужно. «Демоны Гаэтии», «Переложение Лемегетона», средневекового труда по демонологии и вызову демонов. «Гримуар верум», он же «Истинный гримуар», изданный в 1911 году в издательстве Ивана Анташевского, известного мартиниста и главного редактора журнала «Изида», ежемесячно выпускавшегося в Петербурге. «Гримуар верум». Сборник по черной магии, изданный в конце XIX века и быстро оказавшийся в Российской империи в просвещенных кругах, и переведенный на русский язык. Чуть менее ценный в моем случае «Красный дракон», подделка под XVI век издания XIX века, он же великий гримуар о вызове духов. Был еще «Армадель». Известный мне лишь постольку, поскольку он был написан задом наперед и представлял собой извращенную и перевернутую с ног на голову Библию. Тем не менее, на первый взгляд он казался интересен тем, что содержал в себе множество стихов, посвященных подготовке тела и духа к общению с высшими силами, и не только светлыми. Еще одна тонкая книга, тоже достаточно старая и немного потрепанная, называлась Либерде Angelis Anulis Charakteribus et Imogenibus Planetarum». Я понял, что это известный интересующемуся труд Осберна Бакенхема, августинского монаха XV века, переведенный у нас как «Книга ангелов, колец, печатей и планетарных символов». Но данное издание было на латыни. Я латынь знал очень плохо, и то исключительно в терминологии римского права, изучаемого мною черт знает еще когда в университетские годы, поэтому сразу отложил в сторону. Думаю, мой приятель хранил книгу чисто для галочки, потому как латынью он точно так же не владел. И, наконец, последняя книга, лежавшая в самом низу, имела неоригинальный переплет без каких-либо надписей. Я открыл первую страницу. Пожелтевшая бумага, постаревшая от времени, свидетельствовала о том, что книга была очень старой. Однако года печати я не обнаружил. Возможно, и вовсе какой-нибудь сам или частная типография, делавшая небольшой заказ под кого-то. Название было отпечатано также на латыни. «Entertates Possessor et Mundus Как я понял, это было что-то типа «Одержимые сущности и невидимые миры» или «Нечто в таком духе». Тем не менее, книга была напечатана на русском. Явно век XIX, а может и вовсе XVIII. При этом не было ни единой ссылки ни на автора, ни на переводчика. Я покопался в интернете и понял – что про этот труд там нет ни слова, что меня весьма удивило. Обычно даже самые редкие издания иногда проскальзывают в букинистических каталогах или на сайтах коллекционеров. Здесь абсолютно ничего. В самой книге, листы которые не были пронумерованы, было страниц 200 на вид, а может и того меньше, и в большом количестве попадались некачественные изображения. Но не гравюры или картинки, а схемы и символы, с которыми только предстояло разобраться. Бегло пролистав первые пару десятков страниц и стараясь не надорвать тонкую бумагу, я с удивлением обнаружил, что весь текст — это очень подробная инструкция по обнаружению демонов, входу в контакт с ними и перемещению в тонкие слои, где эти демоны могут прятаться. От увиденного у меня чуть волосы не зашевелились на голове, насколько появление этого труда было своевременным и нужным в моей жизни. Единственное, чего я не мог уяснить, как и почему это произошло именно по такому сценарию, развивавшемуся в течение как минимум полутора веков, а может и больше. По крайней мере... Мне казалось, что эта книга точно была отпечатана не позднее середины XIX века, но определенно предназначалась именно мне. Я схватил со стола телефон и набрал номер своего приятеля, который мне их принес. «Да, говори», — ответил он после нескольких гудков. «Ты по книжкам звонишь или просто так поболтать? Или стряслось чего?» «По книжкам», — ответил я. «Я посмотрел все, что ты мне передал. Подборка совершенно великолепная, хотя можно много чего сюда добавить. Это по конкретной теме. Эзотерику в стиле какой-нибудь блаватской или всевозможную чушь по астрологии я дома не держу, да и предлагать бы не стал». «Это понятно», — согласился я. «Последний толковый астролог умер в веке в шестнадцатом». «Ну не скажи». Не согласился он. «Жак Гафарель, или хотя бы даже граф Сергей Вронский. Но речь не об этом. Я просто темой не очень интересуюсь. Как по мне, так все пустое, за исключением нескольких персонажей. Да и упрощенная система, игнорирующая 13-й знак зодиака, портит все расчеты. Тем более, что в зодиакальном круге нельзя отрезки делить равными долями, длительность влияния у них разная» а потому все, что есть на сегодняшний день, чушь собачья. А что касается демонологии и оккультизма, тут да, подборка имеется кое-какая. А что тебя так заинтересовало? Да книжечка тут есть одна, в нетипографском переплете. Название на латыни, автора не знаю. Найти про нее ничего не смог. Откуда она у тебя? Очень старая, по-видимому. «Старая, это точно. Я понял, о чем ты говоришь. Собственно говоря, с нее и началось мое увлечение темой демонологии, экзорцизма и всего такого. И потом ты начал собирать всю коллекцию?» – спросил я. «Именно. А эту книжку мне моя бабка отдала, царствие ей небесное, много лет назад. Мне тогда было что-то лет девять или десять. Папашка мой, человек безалаберный». Она ему не доверила, а брат вообще не от мира сего. Наверняка потерял бы в тот же день. Но она мне это все дело и всучила, практически перед смертью. Чувствовала, по всей видимости. Сказала, чтобы я берег книгу, как зеницу ока, И своим детям передал, самым ответственным. И только мальчикам, мол, девочка из семьи уходит, и все, хана семейной реликвии». У нее самой от моего деда осталось, если что. Помер он сильно раньше. А, то есть бабка не увлекалась сама, а просто хранила, — уточнил я. Да, деду передал его отец, а ему его дед вроде. Короче, уже много лет в семье хранится. Честно говоря, я тебе ее не дал бы, ты уж не обижайся. Не тебе, никому бы то ни было еще, но что-то... Какое-то интуитивное ощущение, что ли. Все нутро буквально кричала, чтобы я тебе ее одолжил на ознакомление. Не знаю, как это тебе объяснить. Очень странное чувство. Аж не по себе было, будто книга со мной разговаривает. Или кто-то. Я эти вещи тоже чувствую, поэтому решил судьбу не искушать на всякий случай. А ты, пожалуйста, максимально с ней осторожно. Не потеряй и не попорть. «Мне еще сыну оставить надо». «Так у тебя же нет сына», — удивился я. «Ну, нет, но это пока. Когда-нибудь точно появится, а я ему вручу торжественно. Если, конечно, болваном расти не будет. А то придется еще как минимум одного рожать», — парировал он. «А я к такому подвигу морально не готов». «Хорошо», — я рассмеялся. «Пара дней на подробное изучение» потом тебе все верну. Завезу, когда ты дома будешь. Нет, я лучше сам к тебе заеду, мне так спокойнее. Заодно и пообщаемся нормально». Я попрощался и положил телефон на стол. Голова уже кипела от многочасового приема информации и напряженного мыслительного процесса. Но я заставил себя вновь сесть за стол и погрузился в чтение.